Рояль. Как парламент, жующий фронду, вяло дышит огромный зал. Не идёт гора на Жиронду, и не крепнет соловьий вал. Оскорблённый и оскорбитель, не звучит рояль Голиаф, звуколюбец, душемутитель, миробофорт и пьянных прав. Разверни руки мои, Кувалды. 10 пальцев мой табунок и вскочил, отрехая фалды, мастер Генрих, конёк горбунок, чтобы в мире стало просторней. Ради сложности мировой не втирайте в клавиши корень сладковатой груши земной, чтоб с малою соната Джина проступили из позвонков. Нюренбергская есть пружина выпрямляющие мертвецов